Глава 13. Заключительная дезинфекция. Но вот первый цикл работ закончен. Корпус надо выводить на профилактический ремонт, а как это делать, никто не знает. Как его обработать, чтобы не заразить техников, которые сюда придут? Как проверить качество дезинфекции? Как дезинфицировать скрытые полости? Всё пришлось разрабатывать на ходу. Первый шаг очевиден помыть всё с хлорамином. А дальше. Дальше один из сотрудников вспомнил, что мелкодисперсный аэрозоль подчиняется законом распространения газа, а значит, в сторону меньшей концентрации. Сделали мощные распылители аэрозоля хлорамина и вооружившись своеобразными ружьями, обработали все помещения. Всё равно нет уверенности. Другой сотрудник рассказал, как избавлялись от обременённости посторонней споровой микрофлорой на микробиологическом производстве, используя газообразный формальдегид. Его получали, подсыпая марганцовку в вёдра с формалином. Собрали команду волонтёров с базовой военно-химической подготовкой, одели в защитные химические костюмы и противогазы. Расставили ёмкости с формалином и насыпали туда пожменьки марганцовки. Из ёмкостей валил формалиновый туман, но противогазы выдерживали 1-2 часа. Если не задерживаться над кастрюлей, предварительно везде развесили маленькие тряпочки, смоченные раствором, содержащим специальную бактерию. При прорастании её очень легко отличить от других. На питательной среде она даёт колонии красного цвета. При успешной формалиновой обработке бактерия на всех тряпочках погибнет. В общем, всё проформалинили, остановили вентиляцию и оставили на сутки. На следующий день включили вентиляцию и пошли снимать тряпочки для проверки. Вентиляция уже работала, но запах довольно сильно ощущался. Поэтому устав от противогазов, но не желая отравиться остатками формалина, собрав все тесты, сели в одной из комнат. Надев пневмокуртки вместо противогазов, начали засевать смывы с тестов на плотную питательную среду. Примечание: в не в макуртка, пластиковый шлем с поломи, завязывающимися на поясе для защиты лица и органов дыхания. Подача воздуха осуществляется по шлангам от магистрального трубопровода. Конец примечания. В это время одна умная голова вспомнила, что формалин нейтрализуется аммиаком и решила ускорить процесс деформалинизации. По комнатам прошли люди в костюмах и противогазах и расплескали по полу аммиак. Зашли в комнату, где работали мы. Приснули на пол аммиак из бутылки и двинулись дальше. Я помахал им пипеткой, не подумав, что этими жестами нам подписан смертный приговор. Ведь аммиак пробивает фильтрующую способность противогазовой коробки за считанные минуты. Однако напор воздуха в пневмокуртках был достаточно сильным, и никто ничего не заметил. Спасло то, что в это время на усиление к ним пришла ещё одна сотрудница. Войдя в комнату и увидев, что все работают в пне в макуртках, она быстро сняла противогаз и надев куртку присоединилась к остальным. При этом она сказала, что когда надела противогаз и пошла к ним, всё было нормально, но пока дошла, стало тяжело дышать и появился резкий запах. В армии я служил в батальоне химической защиты. И приучены не только бегать в противогазе, но и спать, сначала отнёс сказанное к нетренированности. Но когда группа закончила работу и собралась уходить, подумал, что аммиак может иметь высокий коэффициент проникновения через обычную коробку. Именно это и могла заметить сотрудница. Поэтому, прежде чем группа начала надевать противогазы для выхода из зоны обработки, я надел свой противогаз и несколько минут дышал в нём. Всё было нормально. И я уже собирался дать команду об общем переодевании и выходе, как вдруг почувствовал стремительно нараставший резкий запах аммиака. Через минуту находиться в противогазе было уже невозможно. Я сорвал его и снова надел пневмокуртку. Делать нечего. Взял у двоих противогазы и, надев один из них, рванул к выходу из зоны. Штатная противогазная коробка позволила мне добежать до выхода. Отсюда по телефону затребовал несколько свежих противогазов. Обратно нёс каждому по противогазу и пару себе. Один на дорогу туда, один обратно. Расчёт подтвердился. Одного противогаза в обрез хватило добежать дождавшейся команды. На всём пути за запасными противогазами и обратно к команде в конце пути ощущал сильный аммиачный запах. Ещё несколько секунд и потерял бы сознание. Вернувшись к сотрудникам сорвал противогаз и нырнул в пне в мышлем. Переведя дух, проинструктировал сотрудников о том, что выходим все вместе. Резерва времени нет. Противогазы тоже все надевают одновременно. Двигаться вместе, не упуская друг друга из виду. Если кто-нибудь теряет сознание и начинает падать, подхватывать под руки и выносить. Это предупреждение оказалось очень своевременным. Метров за 30 до гермодвери У одной из сотрудниц стали подгибаться колени, но поскольку все были на стороже, ее подхватили под руки и, не снимая противогаза, вытащили за гермо двери. Здесь все сорвали противогазы, история закончилась благополучно. Вот тебе и вся повесть. За полы не волнуйся, эти не лопаются. Напиши, что проверил заливкой десятью сантиметрами воды. Все хорошо, протечек нет. Каких протечек? Ну это такой способ проверки: залить пол водой на толщину 10 см и на следующий день посмотреть с нижнего этажа, не протекло ли. И что это даёт? А это нужно спросить у того, кто это придумал. Мотивация? Вдруг прорыв и вирус, которым видно по мнению такого умника, толстым слоем намазан пол, протечёт вниз. Представляешь? Я говорю: "Посчитайте, Даже если в это количество воды вылить бутыль с вирусом, разведение получится такое, что заразиться невозможно. Не хотят считать. В общем, все как положено в России. Проще обмануть, чем убедить. И с заключительной дезинфекцией все легко. Закажи им марганцовку с формалином и пропиши последовательность действий на полстранички. А потом ложись спать. Это зачем? Знаешь... Когда у меня родилась дочь, я поделился радостью с приятелем. А он мне говорит: "Ты не радостью делись, а беги быстрее, ложись спать и спи, пока жену с ребёнком из больницы не выпишут, потому что потом спать придётся только урывками. Вот так и у нас с тобой может быть. Так что давай, иди, иди, копи сил, как крокодил". Барменталь ушёл отписываться, а Алексей опять попытался читать книгу, но сосредоточиться так и не смог эти дурацкие испытания полов. Почему невозможно никого убедить расчётами? Вот взять простую вещь. Некто написал в мемуарах: "Вот, дескать, произвели десятки тонн рецептуры натуральной оспы". И все дают цитировать. А если просто посчитать, что это не получается? Стандартная ферментёрная линия по культивированию культуры клеток и вирусов представляет собой последовательно возрастающую в объеме ферментеров линейку от 1-литрового до 650-литрового. То есть, начав разгонять культуру клеток в 1-литровом ферментере, через день переведем полученное количество в 5-литровый. Добавим среды, подрастим денек, переведем в 10-литровый. Через 2 дня перейдем на 30 или 50. В общем, через 2 недели получим 650 л. И заразив это хозяйство вирусом, ещё через 2 дня будем иметь 650 л. суспензии натуральной оспы. Но хранить этот продукт просто так нельзя, вирус инактивируется. Поэтому, если не собираться сразу выливать это кому-нибудь на голову, надо сушить, смешивать с протекторами и носителями, перемалывать на специальной мельнице и закладывать на хранение. А получится из этого всего примерно полкилограмма рецептуры. Значит, 3 недели работы и полкило на выходе. Даже если подключить несколько линий и запускать ферментьёры повторно еженедельно, надо провести 2000 циклов, чтобы наработать хотя бы тонну. Это сколько надо лет работать? 40. Конечно, на ветеринарных заводах есть и многотонные ферментьёры, и распылительные сушилки. Но такую наработку ни секретно, ни безопарийно не сделаешь. На такое только в военных условиях можно пойти. Но даже десятикубовый ферментьёр позволит наработать лишь полтонны в год при идеальных условиях. Слегка побрюждав про себя, Алексей перешёл к подсчёту слонов, но заснуть не смог. Очень уж слоны были живописны. Алексей перешёл к овцам, но всё оказалось ещё хуже. Сначала считать мешала овечка Долли. Потом вспомнила, что пастухи в Монголии Алексей убедился в этом самолично. Ничего не считая, а лишь взглянув на огромную отару, знают все на месте или парочка потерялась. В общем, мешало образное мышление, и лучше всего было попытаться ни о чём не думать.